Глава 12: Клятва в ночи. Волшебник? Волшебник? Промотал я, не в силах переварить эту информацию. Меня теребил Витька, обеспокоенный и не понимающий, что творится. Я повернулся и, направив на него перстень, гаркнул. Освободись от силы знака! В мерцающем свете факела в руке воеводы глаза Витьки разбежались в стороны и снова собрались в кучу. Э? сказал он. Я испугался, что мои неумелые пассы повредили ему мозг. Витька, проговорил я потише проникновеннее. Доверяй мне, хорошо? И слушайся. Хорошо, Алис, покладисто ответил пацан. Непонятно было, подействовала ли волжба или Витька сам по себе такой послушный. Выброси маску. Велел я. Не раздумывая, Витька швырнул маску под ноги. Я с хрустом растоптал ее, и Витька не моргнул при виде этого светодатства. Магия все же работает. Знак соединяет кольцо и маску, колдуна и жертву, субъект и объект магического воздействия. Как это объясняется с научной точки зрения? Воевода Влад застыл соляным столбом, держал факел, который трещал и привался искрами. В камышах надрывались лягушки. — Витька, нас обманули, — сказал я. — Загипнотизировали. Дети Морока — наши враги. Надо срочно уходить. Последовала пауза. Затем Витька уточнил. — На ночь глядя. Я перевел дух. Хозяйственность пацана никуда не делась. Прекрасный признак, что извилины у него не спеклись. С некоторым запозданием я задумался о том, как мы пойдем по лесной тропе ночью без источников света. Знак Морока отгоняет погонь, но маску Витьки я только что растоптал в дребезги. Может, поторопился? Нет, не поторопился. В этих масках до нас доберется отец Морок. А в ночном лесу доберутся лего. Уроды или гигантская крестовина. Но ждать утра в деревне не вариант. Мы ведь должны сидеть в клетке. Остается одно — сразиться с Мороком. Он здесь главный кукловод». Так и не ответив Ведька, я спросил у воевода. Где ночуют эти смурок? У себя в апартаментах. Види туда. Влад грузно развернулся и затопал к чистоколу, как гибрид робота и зомби. Ножны шпаги бились охламиду. Почему мне удается им управлять? Потому что он близко. А что будет, если мы приблизимся к отцу? У отца больше перстней, он победит, и воевода насадит меня на свой шампур. Стой, сказал я. Оба, Витька и Влад, остановились. дай шпагу. С ножными. Повозевшись с ремнями, Влад вручил мне шпагу в ножнах и с ремнем. Я нацепил это оборудование на себя, вынул клинок, сделал пару взмахов, со свистом разрезая ночной воздух. Удобная корзинчатая гарда защищает кисть рабочей руки. Вес смещен ближе к рукояти, и лезвием двигать удобно. Можно заколоть кого-нибудь, при этом не особо напрягаясь. Я надеялся, что убивать отца Морок или кого-то еще не придется. Скинем жулика кольцы, свяжем и пусть полежит до утра. А утром мы с Витькой свалим. Отличный план. Мы прошли во двор деревни. Под навесом возле гостевого домика ярко горели огни, мельтешили тени. За столом сидели аборигены, пели песни, говорили тосты. Ели и пели, не снимая маск, Приподнимали чуток морника, когда нужно, и этого вполне хватало. Настойка лилась рекой. Все-таки это свинство, подумал я. Праздновать обретение новых братьев, пока братья сидят в кутузке. Нельзя было отложить до завтрашнего дня. Пока мой разум пребывал под гипнозом, меня это не особо задевало. Но сейчас я четко осознал, что местным на нас с Витской просто наплевать. Для пира им нужен повод. Вот и все. Если бы не гипноз Морока, эти людишки давно разбились бы кто куда. Иди быстрей шикнул я на воеводу. Влад ускорился, и мы пошли к лестнице, ведущей на галерею. «Во дворе темно, глядишь, никто нас не спалит». «Эй!» Мы обернулись. «Игорь!» Он был в маске, но мое недавно зародившееся шестое чувство работало на полную катушку. Я бы узнал этого агрессивного молодого человека, даже если бы он молчал. «Ты куда то их повел?» — спросил он у Влада. «Довольно дерзкое обращение с воеводой. Но откуда мне знать, какие права и обязанности у местных воевод? Может, он равен со всеми и имеет право командовать только в случае объявления войны?» Я наклонился к Владу и прошептал. «Скажи, что это приказ от Самурака". «Это приказ от Самурака", отчеканил тот. Игорь неспешно приближался к нам. Я почувствовал, что он немного пьян. Сняв маску, он сунул ее под мышку и осведомился». Чего ему отдавать такой приказ? Ну что ж, этот козел не отстанет. Я направил на него перстень. Приказал. Иди и пей настойку. Забудь о нас. Игорь будто споткнулся о воздух. Повернулся, и зашагал под навес. Я почти расслабился, но Игорь на полпути остановился. Я понял, что потерял Влада из поля зрения, когда он схватил меня за горло сзади, заворачивая одну руку за спину. Тем временем Игорь медленно повернулся обратно к нам. Лицо пропадало в темноте, освещенный навес находился позади него, и свет свечей и факелов подсвечивал волосы и оттопыренные уши. Крики и песни разом смолкли. Люди под навесом вышли во двор и начали собираться за Игорем. Что происходит? От неожиданности я не сопротивлялся захвату Влада. Было тихо, лишь в костре трещали сучья. И тут все те люди... Все до единого хором будто тренировались, не один месяц проговорили. «Хочешь заглянуть в лицо отцу Мораку? Я ощутил его присутствие, поднял голову. Он стоял на галерее, опираясь руками о перила. На пальцах в отсвете факелов поблескивали кольца. От них исходила ощутимая энергия. «Взять его!» — сказал он. «Игорь и сельчане качнулись, шагнули к нам». Я пришел в себя, свободным локтем врезал назад, не глядя. Вроде попал во что-то мягкое. Хватка Влада ослабла, и я выставил вперед кольцо, целясь на основную толпу. «Стоять!» Толпа замерла. Мой тюк шокировал Мурок. Я догадался об этом по заминке. «Взять его!» — за ралон. он. «Убейте его!» «Игорь!» «Влад!» «Стойте!» — повторил я. Битва воль — вот что это было. Я со своим новоприобретенным Допартом В виде отросших волос, собранных в хвост, не чувствовал энергетических ударов по психике. Но остальным доставалось по самой небалуси. Витька упал на колени, зажимая уши ладонями. Толпа остановилась в очередной раз, людей буквально корежило. Они стонали, изгибались, точно их что-то сжигало изнутри. Я не был уверен в своих силах. У меня одно кольцо у Мурака десять, но он далековато стоит, на галерке. Если спустятся, перевес будет на его стороне, и я не справлюсь с этой ордой. Надо срочно что-то делать. Включить боевой режим. Боевой режим включен. Синапс рефлексы ускорены. Течение времени замедлилось, растянулось, потоки энергии стали видны почти невооруженным глазом. Эти потоки простирались от колец морока к людям в масках и без. Белые трепещущие нити в темноте. Я подпрыгнул на полтора метра, уцепился за перила невообразимым образом, перекинул тело через перила, как персонаж Уся восточного фэнтези с боевыми искусствами и домами летающих кинжалов. Этот фокус сдался мне без особого труда, как во сне. Правда, заболели мускулы и суставы от внезапного сильного рывка. Я выхватил шпагу и подскочил к Мороку, который медленно поворачивался ко мне. Смогу ли я убить человека? Прежде у меня такого опыта не было. Морок не дожидался, пока я проткну его. Ловко перемахнул через перила и спрыгнул на деревянный настил двора. Толпа жила, зашевелилась, раздались голоса. Человек в маске и зеленый хламиде схватил фигурку поменьше. Мне не пришлось присматриваться, обострившиеся чувства подсказали, что это Настя. «Стой или убью!» — высоким от напряжения голосом вскричал Морок. Перепугался бедняга. Стоя на галерее, я сразу ощутил, что управлять толпой стало сложнее — Она дальше от меня и ближе к Мороку. Потоки энергии растворились в потемках, но я продолжал воспринимать их на бессознательном уровне. Витька храбро бросился на помощь даме своего сердца, но его отшвырнул Игорь. На пару секунд я окаменел, не знал, как подступить. «Отдай перстень!» — велел Морок. В его руке возник кинжал, который он ткнул в горло Насти. Маска свалилась с ее головы. Она молчала неестественно выгнув шею и вращая глазищами. — Не знаю, где ты его взял, но отдай! Это мое! Я заколебался. Мысли с бешеной скоростью сменяли друг друга. Идти на поводу у этого психа, привыкшего к власти, ни во что не ставящего жизнь подчиненных, ни за что. Это не решит проблему, а усложнит ее. Плохо соображая, что я делаю, я перехватил шпагу поудобнее и швырнул ее, как дротик, усилившись с помощью апгрейда. Шпага полетела прямо в морок и с глухим шлепком вонзилась в хламиду на уровне груди. Морок шумно выдохнул и отступил на шаг, не упуская из рук Настю. Толпа снова обмерла. Послышались хрип и клокотание. Они исходили из глотки морока. Клокотание перешло в нечеловеческий рев. Морок взмахнул рукой с кинжалом, и Настя повалилась на доске, два раза, за горло. Морок упал навзничь, энергия вокруг его тела ослабла и начала гаснуть, как огонь догоревшей свечи. Маска слетела, но в полутьме я не разглядел его лица. Влад ожил. Заорав не хуже морока, выхватил бывшего господина кинжал и несколько раз вбил его в его тело. Гипнотическое влияние полностью растворилось. Я спрыгнул с галереи, снова подстраховавшись апгрейдом, чтобы не переломать себе ноги, выйти из боевого режима. Боевой режим отключен. Синапс рефлексы в норме. Тот час нахлынула слабость. Терпимая, неболезненная, как после укуса вампира. Словно я только что пробежал несколько километров по пустыне. Для молодого организма без вредных привычек не такой уж перебор. Я подбежал к мороку. Люди расступались передо мной, и магия была ни при чем. Они растерялись. Лишь сейчас их бедный разум начал выходить из-под воздействия волшбы. Возле Насти забегали, закричали. Она немного шевелилась, будто ее било током. Слышались неприятные булькающие звуки. Она захлебывалась собственной кровью из разрезанного горла. Никогда на моих глазах человеку не перерезали горло. Я считал, что умирают от такого мгновенно, как в кино. жик и готово. А нет. Человек — чертовски живучее существо. Пусть это маленькая девочка. Витька таращился на нее и делал какие-то бессмысленные движения руками. «Я не хотел на это смотреть». Вырвал из рук ближайшего сельчанина факел и подошел к лежащему мороку. Пламя осветило лысую белую голову с безбровым и искаженным лицом. Перекошенный рот с кривыми острыми зубами, широкий нос с вывернутыми ноздрями, вылезшие из орбит тусклые глаза с вертикальным зрачком. Все это мало напоминало человека. Эта тварь еще не сдохла. Морок посмотрел на меня, слабым голосом выдавил. «Только моя волжба защищала эти деревни от поганого поля». Я ухватился за шпагу и без труда выдернул клинок из его тела. В этот миг тело Морока расслабилось, глаза остановились. «Урод!» — крикнул кто-то. «Да, я только что убил урода». Забрежжила заря, а в деревне никто и не думал ложиться отдыхать. Поднявшийся ажиотаж не прекращался. Причем причиной возбуждения послужил вовсе не ночной магический поединок, из которого я вышел победителем неожиданно в первую очередь для самого себя. А то, что выключилась магия Морока. Обитатели замороченной деревеньки бродили по двору, хватались за головы, бормотали что-то под нос, как полной психи. До меня долетали фразы. Войной на отщепенцев. Да зачем нам это надо? Мы их сроду не встречали, и наши предки на равнине не жили. И я в этот бред верил. Надо же. по чарами эти бедолаги жили много лет. А тут вдруг чары закончились. Эффект получился почище синдрома отмены для наркомана. Глубокой ночью народ обуяло натуральное умопомешательство. Многие орали в голос, выли, царапали лица, рвали волосы, Наблюдать за этой массовой ломкой было неприятно. Я бы ушел, но в поганом поле ночью не погуляешь. Кто-то прыгнул в реку, но его вытащили те, у кого нервы крепче. К рассвету вакханалия сбавила темп, буйное умовмешательство сменилось тихим. На берегу ниже по течению поднимался столб черного дыма, то сжигали тела морока. Ни один замороченный не пожелал, чтобы тело урода пребывало в деревне хоть на секунду дольше, чем это было необходимо. Закапывать в землю тоже не захотели. А если вылезет? чудовищами не такое бывает. Лучше перестраховаться и сжечь. Прежде чем тело его унесли, я снял с него все кольца. Постарался провернуть это дельце незаметно, чтобы не подумали лишнего. Я здраво рассудил, что разбрасываться магическими артефактами, которым умею пользоваться, не следует. Когда заря озрило небо и факелы затушили, я вышел из гостевого домика и сел на скамейке. Перевести дух. Скоро мы с Витькой уйдем из этого места навсегда. Надо посидеть на дорожку, припомнить, не забыли ли чего. Рядом сел Игорь. Его словно подменили. Присмирел, и разговаривать с ним стало не в пример приятнее. Некоторым людям нужны животворящие пистоны вставить, чтобы они вели себя как люди. Это сын той девушки, которую выгнали в каменоломни», — сказал Игорь. Мне Влад рассказывал сын человеческой женщины и урода. Сказал и замолк, глядя куда-то прямо перед собой. Надо было ему выговориться, осмыслить, переварить. Я его понимал. В маске ты будто вечно пьяный и всем доволен. Сидишь под кайфом и балдеешь. Критическое мышление подавлено напрочь. Слова Морока воспринимаешь как истину в последней инстанции. Все, что не вписывается в легенду, отбрасываешь как мусор. Мы с Витьхой выбросили те дощечки со знаком, когда нашли их среди своей одежды и не стали париться по этому поводу. Ни на один миг не озадачились. А почему они, собственно, очутились среди шмоток? Кто их подбросил? Конечно, их подбросили нам в лесу. В маскировке зачарованных детей Морока можно просто сидеть возле тропинки, и путник не разглядит притаившегося человека в упор. Сунуть пластинку в складки одежды путнику — плевое дело. «Баба Марина все-таки есть его мать», — сказал я. Морок, чу, урод, внушил нам, что баба Марина — пришлый человек. Она-то все знает, ведьма старая. Странников встречает и направляет к нам, чтобы мы их свое воинство брали. Помогает сыночку чем может. Вас бы с пацаном на днях в другие деревни отправили. Учить в лесу прятаться и знаки подбрасывать. Силу Морока увеличивать. Ох, как жить-то теперь? Как хотите, так и живите, — подумал я. Мне начихать. За вас никто ответственности нести не будет. Ро сказал, что до него был другой отец Морок, — припомнил я. — Брехал! Он у нас единственный! — Он нам придумал другую историю, будто бы у нас всегда с тех пор, как нас с равнины изгнали, был отец Морок. Кто-то вроде жреца или местного знахаря-колдуна. До него мы жили своим умом. Он в нашей бошке дырявые вбил, что мы должны постоянно маски носить, чтобы управлять. И чтобы самому свою морду свету белому не казать. Урод. Тварь. Как вы защищались от поганого поля до урода? Лицо Игоря скривилось. Он напряг память. «Травами?» — я кивнул сам себе. «Чучелками, как баб Марины. «От погони вполне реально защищаться запахом натуральных репеллентов. Это прекрасно. Впредь у нас с Виской будет выбор в плане ночной защиты». Морок сказал, что он один защищал деревню от погони своей влажбой. «Откуда у него эта магия? Не знаешь?» Но у Игоря пропало желание беседовать дальше. Встал и ушел, пошатываясь, как пьяный. Кстати, кое-кто в деревне уже напился на стойке и горланил дикие песни. Я тоже поднялся и пошел к хижине воеводы Влада. Внутри дома женщины обмывали тело бедной Насти, готовя его к погребению. Снаружи прямо на деревянном настиле сидел Витька, обняв колени. Он был в состоянии фрустрации. Покачивался, как кататоник. Смерть девочки меня тоже покоробила, но подействовала не так сильно. Наверное, потому что я гораздо более черствый человек. Я сел рядом. После боевого режима чувствовалась слабость. Я погладил Витьку по плечу. Собирался сказать что-нибудь утешающее, но ничего не придумал. В итоге произнес. Нам пора уходить отсюда. После паузы Витька кивнул, лицо оставалось ошарашенным, потерянным. Во дворце Морока мы отыскали родные автоматы. В гостевом домике взяли рюкзаки и кое-какую жрачку. При мысли, что придется топать целый день по отжарким и душным джунглям, становилось дурно. Слабость у меня не спадала. Требовалось как следует поспать. Но я не готов был рисковать и оставаться среди абстинентных наркоманов еще сутки. Силы придавала ожидание того, что скоро мы увидим любимый мусоровоз. Вынутую из морока шпагу я носил с собой. Убитый горем воевода отмахнулся от меня, когда я попытался ее вернуть. До бурелома с тайной дверцей нас проводил Игорь. «Удачной дороги!» — пробормотал он. Кажется, он немного пришел в себя. Щеки порозовели, в глазах появился недобрый блеск, он о чем-то усиленно размышлял. «В деревнях зачарованных больше нет лидера, боевода раздавлен трагедией, людям нужен новый управленец. Почему им не может стать активный и молодой Игорь, нерешенный амбицией?» Я был уверен, что ему есть о чем подумать и чем заняться в ближайшее время. Проскользнув через дверцу, мы зашагали по тропе назад. Лес оставался густым и темным, но его больше не наполняли мистические тени и шорохи. Лес как лес. Точнее, джунгли как джунгли. Алис, ты веришь в загробную жизнь?» Заговорил через некоторое время Витька. Голос был ровный, хриплый. На меня Витька не смотрел, цепившись большими пальцами рук в лямке рюкзака. «Не знаю. Хочется верить. Не может же быть, чтобы человеческое сознание просто так исчезало?» С ожесточением сказал Витька. «Все в мире просто так не исчезает. Все во что-то превращается. Сознание или душа — это ведь не хлам, чтобы его просто так выбрасывать. Неужели природа этого не понимает?» «Будь моя воля, я бы этого разговора постарался избежать». Витька столкнулся со смертью дорогого человека нос к носу, со смертью бессмысленной и жестокой, и теперь пытается подыскать ей хоть какой-нибудь смысл. «Эх, парень, любая смерть в молодом возрасте бессмысленна, если только человек сознательно не пожертвовал с собой ради чего-то с его точки зрения великого и достойного этой жертвы. Так я это понимаю». Закон сохранения материи и энергии подогнул я. Вопрос в том, есть ли закон сохранения ума или души. Когда подводишь под что-либо научную основу, всегда становится как-то легче. И Витька с надеждой глянул на меня. — У нас в Вечной Сибири ни во что не верят. И в волжбу Она ведь есть. Вот ты научился колдовать? Научился же? — Это все не рачип, — сказала себе поднос. — И кольцо. — Но в целом Да. Научился. Спохватившись, снял с пальца перстень. У меня было еще восемь магических колец. Пять в кармане, три на пальцах левой руки. Правую я оставил свободной, чтобы кольца не мешали держать шпагу или орудовать автоматом. Вот, возьми, кстати. Это ведь Настен подарок. Витька бережно взял кольцо и поднес его в кулаке, не надевая на пальцы. Я посмотрел на три кольца на указательном, среднем и указательном пальцах левой руки. Откуда эти артефакты у отца Мурака? Из ведьменного круга? Нас в Вечной Сибири учили неправильно, — говорил Витька. Твердили, в поганом поле только уроды, бандиты да щепенцы живут. Но мы-то видели, что не только. И волжба есть, и жизнь после смерти, наверное, тоже должна быть. Эй, да он не о бессмысленности смерти, он о бессмертии. «Ишь ты!» «Витька, кашлянув, — сказал я, — Настя погибла не зря». Он сразу перебил, будто ждал этих слов. «Да зря она погибла! Ты ведь уже убил эту тварь, воткнул в него клинок, а тварь просто из злобы ее зарезала!» Замолчал, засопев. Я не знал, что на это ответить. А Витька запальчиво заявил. «Если бы я точно знал, что после смерти что-то есть, я бы ее нашел!» Я изумился. «Кого?» «Настю? На том свете?» Пацан кивнул и закусил губу. Я с ним не спорил. Человек в горе. Зачем его переубеждать? Постепенно это пройдет, и Витька смирится с необратимостью смерти. То, что волшба существует, сбило его с толку. Он сейчас верит вообще во все. И в то, что можно вернуть умершего. Бррр, звучит так как. Впрочем, в поганом поле возможно многое, чего не снилось мудрецам из моего мира. Но чтобы кто-то воскрес, Это чересчур. Шествие по тропе прошло без каких-либо приключений. Остаток пути мы предпочитали помалкивать. Во-первых, говорить больше не было настроения, во-вторых, давало знать о себе усталость. Скорости мы не сбавляли. Упорно маршировали со скоростью километров 5-6 в час. Иногда одолевало параноидальное подозрение, что нам снова морочат головы, и мы ходим по кругу. Но это было не так. Мои волосы-то не расплетались». Пообедали на той же тропе, но долго не отдыхали. Вот выберемся из джунглей, тогда и отдохнем в волю. Однако за те полчаса, что мы сидели на корнях мощного дерева, оплетенного лианами, я просканировал пространство на предмет магических энергий. Допарты работали как следует. Интересно, что будет, когда я отращу волосы и заплету из них косичку? Смогу ли улавливать сигнал из космоса? Слово «допарт» я про себя расшифровал как «дополнительный артефакт». Не бартах ведь, рисунках всяких идет речь. Волосы, конечно, никакой не артефакт, ибо сделаны не руками, но веревка, их собирающая в антенну, вполне себе артефакт. Причем очень простой. Кольцо вещь посложнее. К вечеру бесконечная тропа закончилась, и мы с немоверным облегчением вышли на открытое пространство перед избой Бабы Марины. Я сразу увидел двух коней, привязанных к изгороди, и попятился, делая жесты Витьки, чтобы не отсвечивал. Мы спрятались в кустах. Не хватало нам еще огнепоклонников или дружков Морока. Ждать пришлось недолго. Вскоре из избы вышла баба Марина, собственной персоной и женщина в багровом плаще. «Кира!» «А ведь верно! Одна из лошадей рыжая, незнакомая, а другая гнидая, которую мы видели под спутником Бориса, которого самолично завалила Кира. Стало быть, рыжая кобыла Киры, а другую она взяла с собой, потому что добром не разбрасываются». Мы вышли из-за кустов навстречу Кире. Старуху я не боялся, я и сам ведьмак, если на то пошло. И потоков энергии вокруг избы не было. Бабка просто хитрая бестье, опытная травница и не более. Ее классификации магии, небесная доземная, можно подтереться». Привидя нас Витька, Кира застыла на тропинке между избушкой и калиткой, поправила очки на сгоревшем носу и улыбнулась. «Подавиться мне пеплом», — сказала она. «Вот уж не думала, что нагоню вас сегодня». — Баба Марина рассказала, что вы ушли в лес несколько дней назад. — Привет, Кира, — сказал я. Тоже был рад ее видеть. — Еще как. Марина вылупилась на нас злобным и подозрительно настороженным взглядом. Дескать, а как вы, засранцы, выжили и выбрались из путь моего дражайшего сынули? — Здравствуйте, Арес, и Виктор, — более спокойным тоном проговорила Кира. — Я ехала за вами. — Это и так ясно, — подумал я. Она волнуется, поэтому говорит очевидные вещи. От осознания этой мысли по моему телу прокатилась жаркая волна. Чтобы не выдать собственного волнения, я перевел взор на лошадей. На обеих висели перекидные сумки, весьма объемные, забитые вещами под завязку. одной из сумок перемастился привязанный скейт. Смотрелся он на этом месте удивительно неуместно. «С тобой еще кто-то?» «Вторая лошадь заводная. Раньше на ней ездил воевода Вячеслав» слове воевода, Витька вздрогнул. Оно навело его на неприятные ассоциации. У воевод, у Влада и Вячеслава даже имена похожие. Кира смерила меня взглядом. Ты, я вижу, обзавелся рапирой вместо мачете. Я расплылся в довольной улыбке. Встряла бабка Марина. А вы что ж, назад пошли? Не дошли до щепенцев? Я пристально посмотрел на нее магическим зрением. Иллюзий нет, волшбы тоже. В ее доме и на территории поблизости не работал ни один знак, который уловил бы мой апгрейд в купе с департами. Посуда старухи, украшена орнаментом в виде знака морока, но он в эту минуту не функционировал. Кстати, посуду ей передал сыночек. Сделана она в деревне замороченных. От моего пристального взгляда бабке стала не по себе, хотя она скрыла эмоции, продолжая мрачно пялиться на меня. Почему не дошли? Улыбнулся я ей. Дошли? Старуха не справилась с чувствами. Ее морщинистая физиономия вытянулась. — Да отщепенцев? — Да них, родимых. Только не отщепенцы это, а дети морока. То есть замороченные этим мороком. Он и нас попытался заморочить. Да кишка тонка. У бабки Марины дернулся глаз. — Что с ним? — бросив придуриваться, прямо спросила она. — Я не мог отказать себе в удовольствии и помучить ее долгой и многозначительной паузой. Киру наш делок явно удивил, но она пока не вмешивалась. Витька первым не выдержал, процедил с ненавистью. «Сдох, урод! Это мы его убили!» Бабка шатнулась. Лицо ее изменилось, нижняя губа отвисла, обнажив редкие коричневые зубы. Глаза ввинтились сначала в Витьку, затем в меня. Она будто хотела нас сгладить насмерть. Но я не ощущал потоков волшбы, так что зря она старалась. Тем не менее, я демонстративно положил ладонь на Эфес-шпаги, на случай, если ведьма выжелает наброситься. Но она не сделала ни единого агрессивного движения. Развернувшись, потопала в дом и с грохотом захлопнула за собой входную дверь. «Что случилось?» — спросила Кира. Я перевел дух. Сцена вышла неприятная. Наверное, не так надо объявлять матери о смерти единственного сына. Но ведьку понять можно. Как-то все неправильно получилось. Позже расскажу. Баба Марина сознательно отправила нас в ловушку, после которой мы превратились бы в замороченных рабов, и поступала так, судя по всему, не раз. Но делала это ради сына. Она не виновата, что ее обрюхатели уроды, а вот люди виноваты, что ее изгнали. «А почему она в лесу на ночь застряла?» — спросил ехидный голосок. «Никто не застрял. Она застряла». Не специально ли, чтобы с уродами побаловаться? Никто ведь не в курсе, что там стряслось на самом деле. Нет, вряд ли молодая Марина захотела побаловаться с уродами. Здешние жители, все как один, относятся к уродам с отвращением. Хотя... Я мысленно отбросил неуместные размышления на тему межвидового воскрещивания, в результате которого, оказывается, получаются дети с магическими способностями и непривлекательной внешностью. Отец Морок, вероятно, уже был стерилен, то есть не мог дать потомство, как и мул-гибрид ослай-кобылы или лигр, продукт любви льва и тигрицы. Да, неправильно поступили люди, когда знали беременную Марину. Надо было прикончить младенца сразу после рождения. Не было бы столько страданий. Поколебавшись, я пошел к избе. Ноги ныли, требовали немедленно прилечь и отдохнуть часиков десять. Сил на боевой режим не хватит, разве что на 5 секунд. Если бабка начнет драться, как бешеная волчица, мне не поздоровится. Я буду вынужден бить на поражение. Бабка сидела в притенном кресле, грузное тело обмякло. Одна рука свисала до пола, и возле пальцев лежал окровавленный ножик для чистки овощей и грибов. Я обошел ее. Горло матери Мурака было разрезано. Совсем как у бедной Насти. С севера небо затягивали Тяжелые сизые тучи Громыхал гром Подул ветер, пахнущий дождем Я закончил закапывать неглубокую могилу На последнем издыхании Сил больше не оставалось Воткнул лопату в рыхлую землю Посреди огорода и опустился на бревно В поганом поле Законов нет Можно было и оставить бабку в кресле Но мы с Кирой засовестились И наспех погребли эту женщину Витька не помогал Даже смотреть на мертвую старуху ее похороны не пожелал. Он нашел в избе тележку, нагрузил ее харчами из дома и вывозил их за изгородь. Кира выпустила кос на свободу, но глупая скотина принялась топтаться поблизости, радостно поедая ботву картофеля. Эту ночь она, скорее всего, не переживет. Кира, которая помогла мне выволочь грузную старуху из дома, встала у изгороди, разглядывая чучелки. Я встал и охая подошел к ней. Наклонился над чучелками, втянул воздух носом. Запомнить растение, как выглядит, запах, все детали. Велел я апгрейду. Выполнено. В будущем я смогу при необходимости собрать нужные травы и самостоятельно смастерить чучелки. Плюс у меня есть волшба знака Мурака. Если нарисовать на дощечках знак, разложить по периферии нашей ночевки, то погонь не проберется. Но как работает сила знака? Разберемся позже. «Что — Что это? — спросила Кира. — Чучелки отгоняют пуган. Я, кажется, читала о таком способе защиты от порождений поганого поля, но считала это художественным вымыслом. — Возьмем их с собой, — сказал я. — Пригодятся. Кира сомнением уточнила. — Они отгоняют уродов одним запахом? Без огня и света? — Ну да. Эта старуха ведь как-то жила под защитой своих чучел. — Она колдунья, — мотнула неровно подстриженной челкой Кира. Мы тоже, усмехнулся я. Что? Я закашлялся. Пока рано раскрывать все карты внезапному спутнику, который, между прочим, раньше не собирался быть спутником. От чего она передумала? Я хотел ее спросить раньше, но переключилась небольшая трагедия. Кира, ты ехала за нами? Хочешь к Чепенцам? Библиотеки нет. Домой возвращаться не хочу. Буду искать другие библиотеки. Вы путешественники, других я не знаю. Вместе будут веселее. Коротко и ясно. Простая и незамысловатая Кира — огнепоклонница. В моем старом мире таких почти и нет. — Да у нас будет целая пати, — сказал я. «Что — Что? — повторила Кира. Она тоже не понимает жаргонизмов и англицизмов. Да что ж такое? С кем мне душу облегчить, болтая с применением старых добрых жаргонных словечек? «Большая и веселая компания», — объяснил я. Кира мимолетно улыбнулась. «У замороченных есть библиотека, но упоминать о ней я не счел нужным, а то еще Кира поедет в лес». «Хочу ли я, чтобы она путешествовала с нами?» «Однозначно да». «Представляю ли, как будет выглядеть наше путешествие теперь, когда у нас снова участник пати женского пола?» «Нет». «Где ваша машина?» Я показал рукой в сторону дороги. «В надежном месте». «Мы сейчас идем туда. Места в кабине хватит на троих». «Я не поеду в кабине», — внезапно заявила Кира. «Почему? А где ты поедешь? В кузове? На лошади». Я прикинул в уме, успеет ли лошадь за нашим электрическим скакуном. учитывая черепашью скорость на разбитых дорогах, успеет, а то и обгонять будет. «Как хочешь». Кира повернулась к сплошной стене тучи, закрывавшей пол неба, втянула воздух и сказала. «Нам надо поторопиться найти укрытие. Скоро сильная гроза». Будто в подтверждении ее слов вдали глухо заворчали громовые раскаты. Я взвалил связанные рюкзаки на заводную лошадь. Лошадь Киры тоже нагрузили харчами из дома Марины, вдобавок к вещам самой Киры. Бабки все равно не пригодится. Сами пошли налегке, ведя скакунов под усы. Мусоровоз пребывал на старом месте в целости и сохранности, скрытой ветками и кустами. Пока мы с Витькой убирали маскировку и забрасывали наши вещи в кузов, Кира привязал лошадей к дереву с плотной кроной. Гром ракотал почти беспрерывно, вспыхивали ослепительные молнии. Грозы в поганом поле — вещь нешуточная, поэтому с установкой палатки мы не тянули. Стемнело. В траве зашуршали первые капли дождя. Мы с Витькой залезли в палатку и расположились на спальниках. Кира, накинувшая капюшон на голову, заколебалась снаружи. «Идем к нам», — сказал я. «Места хватит». Кира забралась к нам и сразу стало непривычно и тесно. Я бы с удовольствием растянулся на спальнике и захрапел без задних ног, но присутствие дамы спутало холостяцкие планы. Мы все трое уселись по-турецки, причем Кире, судя по расслабленному виду, не впервые пребывать в такой позе. Она достала из-под плаща... Знакомую книгу «Жизнь выдающихся людей». Я бы продемонстрировал ей историю, но книга лежала где-то в кабине. Эх, надо было прихватить книжонку из деревни, замороченных из жанра хаосизма. Но кто же знал, что она ищет нас? Если бы мне отросли мои допартовские волосы, а Настя не подарила Вицке кольцо за проявленную доблесть, Кира сейчас щеголяла бы в деревянной маске и принимала поздравления от других детей Мурака. Разговор в первые несколько минут не клеился. Я чуть было не спросил ее, не гуляла ли она ночью голая возле нашего лагеря. Сдержался. Ясные дела нет. В ней нет волжбы, она не погонь и не чокнутая, чтобы заниматься экстремальным нудизмом. Разговор начала с ума Кира, спокойно спросив. «Так что с вами случилось?» У меня была возможность восхититься ее терпением. Помогая мне хоронить бабку, Кира не задала ни единого вопроса. Ее вообще мало шокировала эта смерть. Будь на ее месте девушка из моего мира, канувшего в лету, ну да, хватит сравнивать, бесполезное это занятие. Я покосился на Витьку, который задумчиво вертел кольцо печатку на пальцы. Снаружи дождь усилился, струи колотили по стенкам палатки, приходилось повышать голос. Наклонившись к Кире, я наспех, не вдаваясь в детали, пересказал события последних трех дней. И ты победил этого морока с помощью колец? Удивилась Кира. Протянула руку к моей руке с нанизанными на пальцы кольцами. Можно? Я снял одно колечко, самое узкое для мизинца, и протянул ей. Кира сразу же нацепила его на безымянный палец. Зажмурилась. Витька ожил, выжидательно посмотрел на нее. Я напрягся. Впрочем, не сильно. Кира выдохнула. Ничего не чувствую. «Наверное, для этого надо быть волшебником? Или полууродом?» Я крякнул, но Кира, похоже, не осознала двусмысленности фразы. Она отдала кольцо, и я вернул его на место. «Как ты защищаешься ночью от погани? спросил я. «В городе ночевала в помещении, за крепкими дверями. Раньше разводила кольцевой костер, так у огнепоклонников положено». «Кольцевой костер? Что-то такое?» — полюбопытствовал я и подумал... «Не многовато ли в моей жизни колец?» Кира огляделась в поисках того, что помогло бы объяснить концепцию кольцевого костра. Но в палатке были только спальники, мы и автоматы. «Дрова ложишь м -м, кучками по кругу. Когда догорает одна кучка, загорается другая. Такой костер горит полночи и дает яркий свет». Я обратил внимание, что безучастный ранее Витька начал прислушиваться к разговору. «Бывает еще перевернутый костер», — сказала Кира когда снизу ложатся большие ветки, а мелкие сверху. Огонь идет сверху вниз. Горит полночи. А потом? Потом просыпаешься и поджигаешь второй костер. А если не просыпаешься? Тогда погонь доберется до тебя. Разве ты не просыпаешься, когда становится темно? У нас электрические фонари. Кира вздохнула. У меня тоже. Нашла два фонаря. В городе. Заряжаются от складной солнечной панели. Для огнепоклонника это ужасная ересь. Только огонь защитит нас от ужасов ночи. Мы умеем жечь такие костры, которые горят и в дождь, и в ветер. Долго или быстро затухают. Это целое искусство. Но, по сути, оно уже не нужно. Это традиция, в которой нет нужды. Просто наши люди цепляются за старое. Она сняла плащ и постелила рядом. На его внутренней стороне я увидел вышитый на багряном фоне нитками более насыщенного красного цвета знак Видит резубцы. Жирная линия, пересекающая другую линию, согнутую подковой. — Что это за знак? — медленно спросил я. — Знак огня поклонников. Наш символ. Витька открыл рот и подтянул к тебе автомат. — Вы владеете магией? Волжбой? — Да нет же! — высмехнулась Кира. — Жрецы чем-то таким занимаются, но у нас не сильно получается. — Что умеют жрецы? — не отставал я. — Зажигать огонь. Это я могу. Кера удивилась. — Взглядом? — Лучше. — Спичками. — Шучу. — У всех племен в поганом поле есть знак? — Не знаю. Я как-то не думала об этом. Думал, это обычный символ, что-то вроде родового герба. — Нет, — протянул я. — Это не простой герб. Это что-то намного более крутое. — Забавно. Чем дальше мы от Вечной Сибири, тем больше волжбы вокруг. Витька не выдержал и вступил в разговор. В вечной Сибири есть знак, а значит и волжба тоже. Мы ее не замечали, вот и все. Но она есть. Оглушительно загрохотал гром, вспышки молний проникали сквозь плотную ткань палатки. Ливень шипел и колотил по нашему укрытию, прибивал к земле траву. Сквозь полуоткрытый клапан сочился влажный, озонированный воздух. Лошади, как ни в чем не бывало, пощипывали травку под деревом, под плотной кроной они почти не промокли. Я незаметно для остальных потрогал хвостик на голове. Что будет, когда волосы отрастут еще сильнее, и я заплету косу? Усилится ли мощь Дапарта? Наверное, да. Недаром мифы и легенды донесли до нас архетипы волшебников с длинными бородами и шевелюрами. Образы всех этих вымышленных Гэндальфов, Дамблдоров, Мерлинов и прочих друидов основаны на чем-то большем, чем досужие фантазии. У них был Дапарт. Смешно думать о том, что в головах этих магов был нейрочип, но определенные аналогии прослеживаются. В Библии рассказывается о Самсоне, чья сила заключалась в его волосах. Когда его глупая жена сбрила эту его растительность, он разом ослаб и попал в руки врагов. А монахи почему не бреют головы? Не потому ли, что отказываются не только от мирских удовольствий, но и от магических возможностей, которые потенциально заложены во всех людях? Нет. Так можно додуматься до абсолютной чуши. Если волосы — это волшебный департ, то все хиппи, хипстеры и прочие волосатики в моем старом мире должны были уметь колдовать. Кроме волос надо иметь еще кое-что. К примеру, нейрочип. Гроза неистовствовала долго. В этом мире грозы всегда долгие и впечатляющие. По словам Витики, зимой гроз нет. Зато ливни идут неделями. К вечеру стало понятно, что ливень не намерен заканчиваться, будет идти всю ночь, а то и на следующий день продолжится, и надо будет заночевать в этой уютной долине. После ужина дождь ненадолго утих, хотя небо затягивали сплошные черные тучи, и рокотание грома надолго не прекращалось. Я надел непромокаемый легкий плащ и ушел в рощу, чтобы покопаться в интерфейсе нейрочипа, усиленного водопартами. Выяснил немногое. Во-первых, на деревьях и неживых предметах провернуть что-либо с помощью волшебных знаков не получается, то есть с мечтами о телепортации и левитации придется расстаться. Во-вторых, знак морока, возможно и все другие знаки, работает лишь тогда, когда в объекте нарисован этот самый знак или к объекту прилеплена бумажка со знаком. Нам с Витькой подкинули дощечки со знаком, замороченные носили маски со знаком, знак — это и передатчик на печатках, и приемник на масках и дощечках. Чтобы повелевать людьми, мне предварительно понадобится потихоньку подкинуть листок со знаком или нарисовать знак на одежде или прямо на коже. У знака есть особенность. Он действует некоторое время после того, как исчез. Витька был без маски, когда я ментально на него подействовал. Его сознание было, так сказать, размягчено ношением маски и легко поддавалось в ложбе. Что ж, необходимость подкладывать дощечки или бумажки усложняет использование магии, но это не слишком значительная проблема. Если понадобится, подложим, стикер прилепим. На этом месте ход моих рассуждений переключился на Киру. Сексуально озабоченный гомункул внутри меня возбужденно предложил подбросить ей знак и загипнотизировать, чтобы у нас состоялся дикий секс, от которого даже уроды офигеют. А ведьки внушить идею погулять пару часиков на природе. Предложение гомункула было непристойным, бездравственным, неприемлемым в любом маломальски приличном обществе. А потому очень и очень соблазнительным. С гомункулом в жесточайшей схватке сошел самый внутренний воспитанный мальчик. Вышла ничья, но Гамункул все же уломал незаметно подействовать на Киру с помощью знака. Просто попробовать, получится ли. И если Кира по каким-то причинам начнет представлять опасность, у меня будет козырь в рукаве. Аргумент про опасность был высосанным из пальцев флом, конечно, с чего-то Кири нападать на нас. У нас автоматы, а у нее итаган. Правда, управляется на этим оружием в высшей степени профессионально. Я все же отковырял от дерева кору, старательно нарисовал ножом с внутренней стороны знак морока и вернулся в палатку. К тому времени усилился и дождь, и мои угрызения совести. В итоге я пришел к компромиссу. Прямо предложил Кире поучаствовать в эксперименте и вручил ей кусок коры. Она, наверное, вовсе не поняла, чем рискует, и согласилась. Или наоборот, поняла, но пошла на это осознанно. Витька заинтересовался экспериментом, но тоже, судя по виду, не обдумал всех возможностей. Его личный гомункул еще не вырос, что с него взять? Я направил на Киру печатку и приказал встать и попрыгать на одной ноге. Кира нахмурилась и встала. В моей груди заколотилось сердце, но она, вместо того, чтобы бездумно подчиниться, спросила. — А зачем это нужно? Ты уже колдуешь? Это был феерический облом. Я еще несколько раз попытался заколдовать ее, но безрезультатно. Поправив на дощечке знак, снова попробовал. Пестолку. Следовало проверить качество нарисованного знака на Витьке, но я воздержался. Пацан и так слишком много перенес. Позже. Результаты эксперимента удручали, заставляя задуматься о том, насколько я криворукий художник или неумелый Мерлин. А если при изображении знака нужно совершать ритуальные танцы с бубном, о которых я не знаю, и спросить некого, потому как отец Морок отправился морочить чертей в преисподней. Будет не весело, если вся моя волжба обязана остаточным эффектом магии Морока, и со временем никакого волшебства я родить не смогу, как бы ни пыжился. Хотя нет, нейрочип на месте, так же, как и до парты, которые так настырно требовал мой апгрейд. Это было еще до встречи с Мороком. Было вероятно, чтобы до парты работали только в присутствии настоящего волшебника. Заночевали в двух палатках. Кира раскинула свой крохотный шатер рядом с нашим временным обиталищем, и вопрос совместно ночевки некоторое время терзавший меня был снят с повестки. Ее шатер был куда живописнее нашей стандартно выглядящей палатки. Восьмиугольный, чем-то смахивающий на цирк в миниатюре, сделанный из красноватой ткани, красный любимый цвет огнепоклонников. Очень быстро и удобно разворачивающийся. Витька развесил световую гирлянду вокруг обеих палаток. В ее свете алмазными всполохами мерцали капли дождя, и влажно лоснилась листва окружающих деревьев. Лошади стояли под деревом тихо, иногда всхрапывая и прядая ушами. Гирлянда заливала их синеватым светом, отчего обе они казались черными. Мы с Витькой вымотались за ночь и день, что были полны не всегда приятных событий, без сил повалились на спальники. Я ожидал, что усну мгновенно, но сон являться не спешил. За стенкой палатки погасли фонари, но вскоре затопали, задвигались лошади, и фонари вспыхнули снова. Мы выглянули встревоженные. Никого. Просто лошадям приспичило немного пройтись, насколько позволяла веревка. — Слушай, Витька, — сказал я, когда мы снова улеглись, — ты говорил когда-то, что не видал уродов, но слышал, как они воют. — А чего-то они не воют. Не слышал ни разу, пока мы едем. За стенкой палатки послышался голос Киры. «Уроды не воют». «Спасибо», — сказал я. «Огнепоклонники всегда подслушивают, когда кто-то разговаривает». «У меня слух тонкий», — отозвалась, ничуть не смутившись Кира. «Разве между нами есть какие-то секреты?» «Никаких секретов», — заверил я, и гомункул внутри меня одобрительно закряхтел. «Просто...» Я не договорил, и сам не знал, что меня смутило в ее поведении — Мы в поганом поле, где никто ни с кем не стремонится, этикеты и прочие расшаркивания в прошлом. До недавнего времени меня все устраивало, но сейчас стало парить. Почему? А потому что в команде появилась в высшей степени начитанная девушка. Я, наверное, ждал от нее деликатного поведения. Глупость. Кира огнепоклонница, такая же дикарка, как и замороченная, жители вечной Сибири и, и всех прочих племен, населяющих поганое поле. Ее начитанность и грамотная речь сбили меня с толку, но это обманчивое впечатление. Стоило бы помнить об этом. Совсем недавно она хладнокровно убила человека, хорошо ей знакомого, за то, что он сжег книжки, а после забрала его лошадь и ничуть не сокрушается по этому поводу. Смерть старухи Марины ее тоже не сильно расстроила. «Ладно», — произнес я, — «насчет уродов. Я Витьку спрашивал, отчего уроды не воют?» «Откуда я знаю?» заворчал пацан. — Не в голосе, видать. Уроды вообще не воют. Снова встряла Кира. Я подумал и сказал. — Получается, той вой, который ты слышал в Вечной Сибири, это не уроды? Это кто-то другой? — Выходит, так, — пожал плечами Витька. — Может, модераторы наших пугали, чтобы мы не высовывались. У них здорово получалось, когда завоят мурашки по телу. Я задумался, лежа на спине, глядя в непроглядную темноту. Возможно, Витька прав. А может быть, причина в другом. Я не заметил, как провалился в крепкий сон. Не видел снов, не просыпался ночью. Дрых, как убитый. Меня разбудили утром голоса Киры и Витьки возле палатки. Дождь прекратился, небо усевали рваные тучи, но на севере, откуда поддувал легонький ветерок, небо было чистейшим. Ручей вылез из берегов, помутнел... Нес массу веточек, листвы, бурлил и клокотал. Мы с Витькой привычно погрузили шматье в мусоровоз и поехали в обратном направлении, до развилки, которую я проигнорировал когда-то, несмотря на совет мудрого Витьки. Кира верхом следовала за нами, не отставая, что было делом несложным, учитывая скорость улитки. Когда над лесистыми горами взошло солнце и мир засверкал, словно покрытые бриллиантовыми россыпями, я надел темные очки. В зеркале заднего вида на меня томно глянул заросший бородой и волосами гражданин в темных очках. Личность весьма колоритная. «Это еще ничего», — сказал я себе. «Вот отращу бородищу и патлы, как у Мерлина. Тогда посмотрим на колорит. Главное, блох и в шею не завести». Дорога вверх-вниз по знакомому участку дороги умиротворяла. «Я ловил себя на мысль, что забываю о Кире, скачущей позади». Было такое ощущение, словно мы с Витькой вдвоем, как в былые времена. Но потом вспоминал. И не только о Кире, но и о Насте. Смерть этой девочки встала между нами незримой тенью. Витька отдалился, не шутил, не болтал. И я с тоской понимал, что прежнего, бездумного и веселого путешествия уже не будет никогда. Поскольку никто меня не отвлекал от дороги, я совместил приятное с полезным. Снова приступил к экспериментам с допартами. На сей раз умением считывать потоки волжбы. Я мысленно продолжал использовать термин «волжба» за не менее более подходящего слова, хотя на самом деле это могли быть потоки какого-то неизвестного науки моего времени силового поля. Пусть будет «волжба». Чем это слово хуже любого другого? Даже лучше многих зубодробительных научных словечек вроде «субклеточного нейрокогнитивного модулятора». В принципе, давать неведомому явлению название и думать после этого, что это явление стало понятнее, самообман и ничего больше. Временами я улавливал шестым чувством потоки этой самой волжбы далеко вдали, почти на горизонте, но не был стопроцентно уверен, что это именно волжба, а не что-то другое. Я так и не разобрался, чем именно воспринимаю потоки. Ни зрением, это точно. ни слухом и не обонянием. Больше всего было похоже на осязание, как если бы я отрастил невероятно длинные чувствительные пальцы и щупал то, что находится за много километров, или сам стал частью мира и воспринимал в виде ощущений то, что происходит внутри меня. Достигнув развилки, я остановился, и наш небольшой отряд держал короткий совет. Кира, насколько я понял, вообще плохо представляла себе цель поездки. Отщепенцы ее интересовали мало, ровно как и возможность жить в свободном обществе. Свобода, как она мне объяснила в «Князь один, есть только в книгах, библиотеке. Вот что занимало ее мысли. Я даже немного взривновал ее к этим книжкам. Наши с цели не изменились, мы направлялись к отщепенцам, хотя с некоторых пор у меня завелись сомнения касательно их свободы. Совет постановил двигаться на юго-запад. Вообще-то другого пути не было. На юге мы были в гостях у Морока, на севере в Вечной Сибирии, а на запад или восток не пролегало ни одной дороги. Целый день мы ехали по горам, которые постепенно и незаметно становились все более приземистыми и лысыми. Несмотря на жаркий климат, растительность поубавилась, поубавилась. Вместо джунглей, лощины и склоны укрывал ковер из кряжестых кустов с мелкими, почти колючими листьями. Трава пожелтела и обзавелась шипастыми соцветиями, Ручьи перестали попадаться. Дорога понижалась, о чем напоминали уши, которые то дело закладывало, так что приходилось сглатывать. С наступлением сумерек мы с трудом отыскали мелкий ручьек, смутный и железостый на вкус водой, текущими желтыми сопками. На другой день, ближе к обеду, мы спустились по серпантину напрочь ушатанной дороги, что извивалось по предгорьям, а во второй половине дня впереди простиралась лишь холмистая равнина. Дул жаркий порывистый ветер, колеблющий метелки высокой травы и гонящий волны низкой, похожей на ковыль растительности. На горизонте колебалось марево. Я затормозил примерно через пару часов после остановки на обед, заприметил кое-что необычное. Сбоку от дороги на земле тускло мерцал металлический на вид шестиугольник метра полтора в диаметре, окруженный невысокой травой и кусками галины которые выглядели так, точных кто-то выгреб в стороны от странного объекта. Чуть позже, уже выбираясь из машины, я увидел еще один шестиугольник метрах в 10 от первого, на другой стороне дороги, а потом еще один. «Что это такое?» — сказал Витька, вылезая из кабины и вертя головой. Кира подъехала к нам и спрыгнула с лошади на землю. Ничего не спросила, и без того было видно, из-за чего остановка. Шестиугольники шли идеально прямой линией через равные промежутки в десяток метров через всю равнину, насколько хватало глаз. — Это люк? — спросил Витька. Он потыкал в зеркальную без малейшей царапины поверхность палочкой, готовый отпрыгнуть на любой миг, кинул на шестиугольник комок глины. Ничего не произошло. Попытался выковырнуть его из земли, используя палку как рычаг. — Бесполезно. — Не похоже на люк, — сказал я. Такое впечатление, что какая-то сила очищает эти штуки от земли. Но не сейчас, — добавила Кира, щурясь на солнце. И верно, сейчас брошенные куски земли лежали, рассыпавшись там, куда их забросил Витька. Пацан уже тянул к металлической пластине руку, но я сказал. — А ну как током ударит? — Витька одернул руку. Я спросил Киру. — Что-нибудь читала о таком? Она замялась и пожала плечами. Не уверена, но... — Кажется, это гравитационная дорога Республики Рос. — Да ну и что по ней возят? — То же, что и по обыкновенной железной дороге. Груз, людей, все что угодно. Поезд по этой дороге движется с невероятной скоростью. Я задумался. За прошедшие дни мы были постоянно чем-то заняты. Я как-то запамятовал разузнать у Киры о Республике Рос и прочих делах недавнего бурного прошлого человечества. Я больше занимался своим допартом и созданием колдовских мешочков, портативных аналогов чучелок Бабы Марины. Мои мешочки состояли из тех же ингредиентов, что и чучелки, то есть из разных трав и костей животных, но вмещались в небольшом мешочке. Апгрейд помогал отыскать нужные травы в горах, не составляло и труда найти кости. Мои мешочки источали тот же сильный запах, что и чучелки, но испытать их на уродах не выпадало возможности. Также я не поленился и сделал пару десятков маленьких карточек из дощечек с вырезанным знаком морока. Они были размером с визитку, и когда я их сложил в наплечную сумку, на ум пришел незабвенный Димон с его визитками. Теперь и у меня будут эти не то визитки, не то карты. Пока занимался созданием этих колдовских артефактов, немного мучила совесть. Я не заслуживал этой силы. Я не Гарри Поттер с его благородством и самоотверженностью, Я думаю, всегда в первую очередь о себе и не намерен спасать мир. Сначала я мечтал вернуться домой. Теперь хочу найти свое место в этом мире, желательно теплое и спокойное. «Кира, расскажи, пожалуйста, все, что знаешь о Республике Рос», — сказал я. «Покороче, самое важное». «Это страна», — начала Кира, — «где-то на Западе, в которой есть только один запрет — на насилие. Все остальное разрешено, даже вещи, которые во все времена считались преступными». Если эти вещи совершаются с согласия всех сторон, они разрешены. Ого. Республика Рос не имеет одного правителя, потому что считается, что единоличный правитель рано или поздно применит насилие по отношению к народу. В Республике Рос правит коллективный договор, в котором участвуют все жители страны. Ничего себе. У них есть что-то вроде религии и доброй воли. Запрет на насилие прописан в катехизисах. Разрешено только ответное насилие. «Насилие в ответ на насилие?» — уточнил я. «Наверное, да. Я не знаю, в книгах это не расписывалось». «Хорошо, продолжай. Еще в их религии есть много про какое-то оружие доброй воли». «Ничего не понял, но очень интересно», — заключил я. «Ладно, погнали дальше. Расскажешь во время стоянки». Витька предложил. «Давайте лучше подождем поезд». Я уставился на него. «Думаешь, он при виде нас остановится?» «Кто же его знает?» «Глядишь и остановится». «Попытаемся. Поедешь в республику Рос? А чего нет? Про щепенцев мы ничего не знаем. Но что-то мы считали все, кто живет в поганом поле, от отщепенцами. Кира, вот ее племя для нас, отщепенцы. И решетников. И дети морока. Может быть, мы постоянно общаемся со щепенцами и не понимаем, что это они есть. А в республике Рос делают вот такие мусоровозы и комбайны с технологиями у них. Все отлично. Может, с этими Росами лучше жить?» Я с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться в голос и не показаться сумасшедшим. Цели нашего долгого путешествия размывались, и скоро может оказаться так, что мы вовсе потеряем цель и будем бессмысленно скитаться по поганому полю до конца своих дней. С целью удивительным волшебным образом связана надежда. А если исчезнет цель, исчезнет и надежда. И все-таки в словах Витки был резон. Не надо сходить с ума и зацикливаться на щепенцах. Наша основная и незыблемая цель — найти место, где мы остановимся и пустим корни. Если республика Рос — высокотехнологическая страна, значит, в ней есть библиотеки. Я буду счастлива. И мы с Витькой тоже. Я издал звук, напоминающий одновременно смешок и всхлип. И сказал. «Подождем боест». Лагерь разбили возле гравитационной дороги, у подножья низкой сопки с подветренной стороны. Ветер, тем не менее, изрядно досаждал и действовал на нервы, угощая нас жаркими и сухими оплеухами. Витька с трудом вырыл бездымный костер в твердой глинистой почве, пронизанной жесткими корнями степной травы, а я поставил палатку. Свой шатер Кира возвела сама, путаясь в лопающие на суховее ткани, Потом мы с ней вместе соорудили навес, чтобы сидеть в тенечке наблюдать за равниной. Лошадейки растреножило и пустило пастись. До сумерек по дороге не прокатился ни один поезд, а также не было заметно никаких признаков обитаемости равнины. Вечером опостыливший ветер поутих. Мы включили гирлянду и расположились вокруг потухшего костра, разведенного из срубленных веток колючего кустарника. Ночью решили дежурить по очереди, чтобы не пропустить поезд. Никто из нас не знал возможности гравитационного поезда, способен ли он быстро останавливаться, но гирлянду мы включили на постоянное свечение. Нас должны заметить. Если же до утра поездов не будет, мы двинемся вдоль железной дороги в западном направлении, где, по словам Киры, расположена Республика Рос. Ждать дольше нереально, рядом нет источников воды. Ночь в степи теплая, наполненная запахами разнотравья и пением сверчков, с низкими яркими звездами на огромном небосводе. Понравилось мне едва ли не больше, чем ночи в горах. В горной местности по ночам сыровато, и небо вечно заслоняют неприкаянные тучки. А здесь небо было свободно от завес, и звездные россыпи с туманностями вращались над нами в вечном и захватывающем танце. Кира допоздна рассказывала о прочитанном в исторических книгах в частности о Третьей и Четвертой мировых войнах. Третья называлась информационной, а четвертая разразилась после поголовного чипирования и касалась поединков рейтингов среди изъявителей желания народа. Нерочипы объединили человечество в своего рода мозговой интернет, в котором постоянно проводились разнообразные выборы. У представителей власти был рейтинг, который определял степень их влияния в обществе, и из этот рейтинг изъявители готовы были, как я понял, укокошить мать родную. Власть практически во всех государствах пережила сложный и корявый процесс децентрализации. У каждой группы людей, объединенной какой-либо идеей или проблемой, был свой изъявитель, который при поддержке электората и достаточно высоком рейтинге имел право начинать локальные войны. В итоге эти войны переросли в дурдом под названием «Война всех против всех». Борьба рейтингов подстегнула научные открытия в области нейрочипов. Именно тогда появились первые маги, люди с необычными способностями, которые обеспечивались нейрочипами. Разумеется, никакой реальной магии на самом деле не пахло. Речь шла исключительно о проапгрейденных ментальных способностях и улучшенных физических, вроде запредельной силы и ловкости. Книги из библиотеки Кира ничего не могли поведать о знаках и их в ложбе. Убывающая луна в фазе Одна четверть поднялась высоко на звездный небосклон, когда Витска уже счас как сон на клюющий носом удалился в палатку, а Кира без смущения широко зевнула и тоже ушла спать в шатер. Я остался дежурить, сидя на раскладном стульчике на вершине сопки, откуда открывался вид на все четыре стороны. Во время моего дежурства не случилось ничего особенного. Если не считать того, что сопки я внезапно различил в ярком лунном свете ведьмин круг, сложенный из белых валунов, но бездольменно, в трех десятках метров от нас, за возвышением. Ведьмин круг не светился и никак себя не проявлял, и все же с помощью допарта я уловил легчайшие потоки энергии. Но угрозы я не чувствовал, не то что в лесу морока, Но тогда мы подвергались воздействию этой сволочи в маске. От нечего делать я сканировал окружающее пространство и пытался понять, где находятся отщепенцы. СКН упрямо показывал на юг. Чем дальше на юг, тем жарче и суша погода. Отщепенцы что, в пекле живут? Когда меня сменила Кира, я спросил ее о ведьминых кругах. «Они появились одновременно с поганым полем», — шепотом ответила она, чтобы не разбудить пацана. Самые новые книги в моей библиотеке были напечатаны сразу после катастрофы и появления поганого поля. Если проводились исследования ведьмных кругов, то в библиотеке этого нет. Утром Витька был в лучшем настроении, чем накануне. Вероятно, отошел после трагедии в деревне замороченных или утреннее дежурство освежило и пошло на пользу. Когда я вылез из палатки, он стоял поодаль лицом к занимающимся на востоке рассвету и делал зарядку. Поедем на запад вдоль этой шестиугольной дороги, — с воодушевлением сказал он, наклоняясь и доставая рукой до ноги, когда я подошел к нему. А рано или поздно приедем в Республику Рос. Куда она от нас денется? Я прямо чую, что она недалеко. Уже послезавтра будем там. У тебя тоже подключился Допарт, — удивился я. У меня природное чутье, а может, я тоже волшебник? Он рассмеялся. Глухо хлопнуло, и Витька покачнулся, озадаченно посмотрел на длинное древкой стрелы с оперенным концом, торчащие из его груди. На светлой футболке стремительно набухало красное и влажное пятно. Витька перевел взгляд на меня и спросил. «Олесь, а что это?» И на землю. Я еле успел подхватить его. С запозданием прислушался к ментальному фону. Он кипел от ощущений угрозы и опасности. Наши лошади, пасущиеся на пригорке, подняли головы и запрядали ушами. Где-то вдали заржала чужая лошадь. «Кира!» – заорал я. «Кира!» Зачем ее звал? Чем она бы нам помогла? Кира выскочила из шатра и крикнула. «Ложись!» Я пригнулся, и надо мной засвистели стрелы, вонзающиеся в грунт совсем близко. Лучники были на возвышении, человек пять конных в багровых плащах. Я бы легко снял их автоматной очередью, но автоматы мы оба, я и Витька, оставили в палатке. Расслабились. Я растянулся на земле возле Витьки, которую дышал быстро и мелко, закатив глаза и открыв рот, а кровь пропитала уже всю футболку и испачкала меня. Ее было страшно много. Как такое небольшое тело вмещает тебе столько крови? — Держись. — Я сейчас, — промотал я. И сам не знал, что сейчас. Я ничего не мог поделать. Стрела засела глубоко, не выдернешь. Операционная, которая сейчас так нужна, поблизости нет. Несмотря на летящие стрелы, я вскочил и согнувшись, помчался к палатке, врубив боевой режим. Схватил автомат. Резким движением переключил режим стрельбы на очереди и выскочил из палатки. Парис! завопила Кира. И я узнал одного из всадников, хотя поднимающееся солнце светило мне в глаза. Половина головы у Борисы, обожженная и безволосая, лоснилась в желтоватых солнечных лучах. «Предателем смерть!» — сорванным голосом проревел он и снова натянул тетиву лука, целя, как я понял, в сестру. Я нажал на спусковой крючок, автомат затрещал, задрожал в руках, воплевывая пули. Кажется, промазал я по полной программе. Снайпер из меня говёный или я был слишком напряжен и не прицелился как следует. Всадники развернулись и пропали за прикорком. Гонаться следом было бессмысленно. Я будто выпал из реальности, ничего не соображал, не улавливал ход времени. На исходе безумного дня вместе с Кирой я похоронил Витьку, моего друга и спутника. Человека, ближе которого у меня не было, во всем незнакомом и чужом мире. Больше часа я пытался реанимировать пацана, хотя уже было понятно, что он мертв. не бывает, даже когда ты волшебник. Я весь измазался в его крови, пока вынимал стрелу, делал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Все что угодно, лишь бы что-то делать, не останавливаться, потому что тогда прояснится ужасная и окончательная правда. Кира мне не мешала, стояла рядом молча. Ей-то, обитательница этого дикого мира, с самого начала было ясно, что Витьку не спасти. Наконец я отвалился от тела, скорчился на земле в тени палатки и застыл. Это были вторые похороны за короткое время первые похороны Марины. Но на злобную старуху мне было наплевать. Сколько я так пролежал, не знаю. Вспоминал, как Витя мечтал убежать из вечной Сибири, где каждый день одно и то же, и предки целыми днями лаются. Вспоминал наш первый и единственный совместный трудовой день. Умение рытья мы один из самых полезных навыков. Так мой деда покойный говорил. Удобным инструментом легко и мусор убрать и подвал сделать и печь и землянку. Хозяйственный и запасливый Витька умер, и когда, наконец, эта правда дошла до меня полностью, я встал и приступил к похоронам. Я взял лопату мотыгу Витьки и вырыл глубокую могилу посреди ведьминого круга. Витьки нравились ведьмы и волшба. Место это необычное, загадочное. Витька заслужил покоиться именно здесь. Перед тем, как завернуть тело в саван из тех тряпок, что мы насобирали в магазинах «Князь Града-1», Я надел на его палец кольцо подарок Насти. Если потусторонний мир существует, пусть Витьке не будет стыдно перед белокурой девочкой при их встрече, что он потерял ее дар. Кира молча помогала, а я молчал, не мог разговаривать. Тем более с ней. Если бы не она, ее полудурашный брат, мы бы с Витькой путешествовали себе дальше. С Кирой я не могу разговаривать, а ее братце я убью. Зарывая могилу, я поклялся себе в этом. «Надо было сжечь тело», — вдруг сказала Кира. Я крысился. «Зачем? И на чего заберет поганое поле? Так наши старики говорят». Я, не стесняюсь в выражениях, сообщил, куда надо пойти ее старикам и чем-то заняться друг с другом, чтобы больше никогда не давать идиотских советов. Кира промолчала. Мы выпили почти всю воду, что была у нас, в ближайшее время нужно обязательно найти реку или ручей, поэтому мы тронулись в путь на глядя, чего никогда не делали прежде. Пока ехал, я смотрел в зеркало заднего обзора, в котором убегала вдаль холмистая равнина с одной маленькой могилой. Через пять километров езды вдоль шестиугольной дороги нам повстречалась пересыхающая речушка, извивающаяся среди зарослей сухого рогоза и нагромождений гравия. Разбили лагерь в Низине. Я не расставался с автоматом, и то и дело сканировал местность. Кира ловко разожгла небольшой костерок в ямке без поддувала, и мы разогрели еду. «Ты, наверное, меня ненавидишь?» — спросила Кира. «Чего ты взяла?» — Заворчал я. Злость на нее улеглась. Здравый смысл расставил все по своим местам. Она виновата в смерти Витьки не больше меня. «Потому что это сделал Борис, а он мой брат». Не появись я, не появился бы он. Да, это начитанная амазонка умна, словно мои мысли прочитала, как если бы они были написаны у меня на лбу. То, что он твой брат, ни о чем не говорит. Это нелогично винить себя. Люди не мыслят логически. Люди мыслят ассоциативно. Я вызываю нежелательные ассоциации. Вызываешь. И что? Что с этим делать? Не обязательно всегда что-то делать. Иногда важно просто понять, и если хочешь, я уйду. Меня перехватило дыхание. Не уходи, сказал я после короткой заминки. Я останусь совсем один в этом мире. Без витьки он стал чужим. Вывалил и все как на исповеди. Не у моих это правилах, но я сегодня размяк. Кира приподняла бровь. Почему? У тебя нет знакомых и родных вечной Сибири? Нет. Я чужак в чужой стране. Она не поняла. Все это время она считала меня обычным обитателем Вечной Сибири. Я коротко рассказал ей о том, кто я такой на самом деле и как попал сюда. Не старался быть убедительным, а рассказ и без того звучал как бред. Короче, я попал из прошлого. Или с помощью машины времени, или меня погрузили в анабиоз». Как ни странно, Кира поверила. Это было видно по выражению ее лица, по которому скользили отблески огня. — Ты попал из прошлого через квест-камеру? — уточнила она. — Я читала в самой современной книге по достижениям науки про квест-камеры и многое другое. Незадолго до возникновения поганого поля было окончательно доказано, что путешествия во времени невозможны, а анабиосы сопровождается необратимыми последствиями психики и памяти. — А ты здоров? — Что это значит? Я думаю, ты не попадал в будущее. Ты из этого времени, из нашего. Ты Олесь Панов из Вечной Сиперии. Ты проходил квест к буржуям, то есть примерно в начало 21 века по старому летоисчислению. И воспоминания этого квеста расцениваешь как свою прежнюю жизнь. Хотя это все не настоящее. Потом случился глюк. Тебя узнавали как Олеся, потому что ты есть тот самый Олесь. Другого нет. Это... Не им внушили, что ты тот человек. Это ты внушил себе, что ты человек из другого времени. Битых три минуты я пытался переварить сказанное. И так и не переварил. «Не может быть!» — выкрикнул я. Внезапно, без всякого апгрейда и архивной памяти, припомнился в деталях разговор с Витькой. «А вдруг вся твоя предыдущая жизнь есть глюк? Ты не может этого быть!» «Ладно, ладно. Я уже отрицал очевидное, не желал заглянуть правде в глаза. Кира проговорила. — Это легко проверить. Что ты помнишь из своей жизни в прошлом? Кто твои родители, твои друзья и подруги? — Зимон, — мой голос дрожал. — Мой приятель и бывший сокурсник. Это он меня заманил. — А другие приятели, родители, кто они? Я зажмурился и схватился за голову. Я не мог вспомнить. Помнил только тетю, которая растила меня. Не тетя ли это Вера. Но тетя Вера живет в Вечной Сибири. За все время жизни в новом мире я ни разу не подумал о родителях, братьях и сестрах. Была лишь одна единственная мысль о тете в квасзале, когда я вылез из камеры голой и жидкой слизью аналоги околоплодных вод. Мысль пропала и с тех пор не возвращалась. В памяти проклюнулся голос Ани.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 Меня прошиб холодный пот, несмотря на теплый вечер. — У тебя ложная память, — безжалостно сделала вывод Кира. Я читала про нее. — Ложная память? — повторил я. — И жизнь ложная, и попадание с я ложный. Я никуда не попадал, просто свихнулся, поймал глюк. Я чуть не заорал, но сдержался, сунув левый кулак в рот и, двойне в зубы-опечатки. Вспомнилось кое-что другое. Если бы я точно знал, что после смерти что-то есть, я бы ее нашел. Я вскочил и подошел к гнидой лошади. Ты куда? Надо кое-что проверить. Жди здесь. Но погонь! Ночь близится. Я похлопал по напречной сумке. Мои колерские мешочки защитят. Продев ногу в стремена, я вскочил в седло и толкнул пятками бока лошади. Она послушно двинулась вперед по залитой светом ущербной луны равнине. Я сильнее толкнул лошадь стременами, и она перешла на галоп. Прежде я никогда не ездил верхом, по крайней мере, не помнил такого. Но сейчас и держался в зле с удивившей меня самого уверенностью. Я чувствовал расположение ведьминого круга с могилой Витки и мчался к ней безошибочно. Минут через пятнадцать я остановился и спешился возле выложенных кругом белых валунов. Вблизи было видно, что их матово-белую поверхность покрывают красные прожилки, Образуя рисунок, как на поганых грибах Могила была разрыта изияла продолговатой черной пастью Я заглянул в нее Завернутое в саван тело Пропало Обнаружено энергетическое поле Неизвестной природы Я закрыл глаза и понял вверх лицо Слушиваясь в себя Над ведьменным кругом Поднимался столб энергии Кем ты стал, Витька? Частью поганого поля? Или ушел в другие миры? «Витька!» — крикнул я в ночь. «Я найду тебя! Клянусь, я найду тебя!» «Я выполню клятву, потому что ты мой единственный друг во всех мирах и родная душа. Это мы с тобой собирали лут и планировали побег к отщепенцам. Это я был мрачным и нелюдимым Олесем. Это моя подруга Катя уехала в Князьград. Мне промыли мозги, я потерял тебя. Но я не потеряю тебя, мой друг. А еще я найду всех виноватых и накажу.